Это касалось и непосредственно христианской истории. Интерес ведь мог сместиться к месту рождения Иисуса, Вифлеему, или к его родовому Назарету. Но именно стараниями лидеров городской общины, христиан, наиболее почитаемым стал город смерти и воскресения Иисуса. Мы понимаем, что подпольщики эти мало влияли на внешний облик города, но постепенно и из-под изменения происходили. Стараниями епископа Александра в Эллии Капитолине в Иерусалиме была основана библиотека, в которой, по свидетельству Евсевия Кейсарийского, хранилось большое количество трудов и различных посланий, сиявших тогда на церковном небосводе мыслителей и мужей церковных. Евсевий, церковная история, 6.20. Однако Иерусалимская библиотека просуществовала недолго и, к сожалению, была сожжена при императоре Диоклетиане. Помимо этого, епископ Александр был основателем Иерусалимской богословской школы, основной задачей которая разумеется, была катахизация Школа была создана по образу существовавшей уже около двух веков Александрийской, основателем которой, согласно преданию, был евангелист Марк, где вместе со знаменитым оригеном у святого Климента Александрийского обучался и сам Александр. В Иерусалимской школе христианскую веру преподавал прибывший в 215 году в Палестину Ориген, таким образом статус города снова стал расти. В 296 году Палестину посетил римский император Диоклетиан 284-305 года, сопровождаемый будущим первым христианским императором Константином. В 298-м умершего епископа Эмене на Иерусалисском церковном престоле сменил епископ Замвд, 298 300 а спустя два года Ермон, 300 314 при котором на всю христианскую церковь обрушилось диоклетианово гонение. Теперь римляне уже различали иудейство и христианство, и различали хорошо – Гонение на христиан было не из-за того, что христиане не верили в Юпитера или Венеру. Римляне полагали, что у каждого народа могут быть свои боги. Религий в мире было много, но все они имели две общие черты. Корни каждой из вер терялись в глубине веков и шли от конкретной нации. Христианство же было, во-первых, религии до неприличия новой, во-вторых, претендовало... На интернациональность это не укладывалось в римском понятии о мировом порядке и вызывало у них сильное подозрение. Но кроме новой религии христиане несли с собой в римское общество и новую мораль. Скромно одетые христианские девы, не употребляющие бранных слов, не посещающие театр, не пользующиеся духами, да еще давшие себе обет безбрачия во имя служения неизвестно откуда появившемуся новому богу, своими смиренными манерами бросали вызов нормальному обществу. Они не приглашают танцовщиц на свои праздники. Куда катимся? Гонение началось в 303 году нашей эры. В первый год этого гонения в Палестине пострадало очень много христиан, особенно епископов и клириков. Самыми известными среди них являются Скифопольский Прокопий, замученный в июне 303 года при правителе Кесарийском Флавиане, а также диаконы Алфей и Закхей 17 ноября 303 года. В 304 году гонения усилились. В Газе заживо на медленном огне был сожжен христианин Тимофей, а Агапий и фёкла по христианским сказаниям, были брошены на съедение зверя. Мы не знаем, насколько сильно гонения затронули иерусалимских жителей, но можно предположить, что зачистки, так сказать, в городе прошли нешуточные. После отречения императора Диоклетиана в 305 году, августом становится его взять Галерий 305-311, который отдает Палестину, Сирию и Египет, правление своему племяннику Максимину 305-313. Вошедшему в историю под именем Максимина Даза. Гонение на христиан продолжалось еще несколько лет, пока христианство окончательно не восторжествовало с восхождением на престол империи первого христианского императора Константина Великого. Этот триумф пережил и последний Этого затянувшегося периода гонений иерусалимский епископ Эрмон, непрестанно руководивший, живший в муках христианской общиной города. Для евреев весь этот период тоже был невеселым. Помимо оставшейся у римлян подозрительности, новые неприятности стали грозить со стороны набирающего подспудные силы христианства только успели евреи наладить служение в синагогах, заменив молитвой жертвоприношения, только успели привести в порядок устные законы, записав их в единый свод, как подступила новая опасность. В 313 году нашей эры христианство, наконец, получило статус легитимной религии. Вскоре, в 380 году, христианство стало государственной религией Римской империи. Еще до этих дат Подступила к иудаизму страшная беда. Христиане разработали свой письменный канон. И оказалось, что весь тонах принят ими как святыня, как Ветхий Завет. Римляне государство отобрали, столицу отобрали, храм уничтожили. Теперь еще христиане священные тексты отдырают. Гвалт! А что можно было возразить в такой плачевной ситуации? Христианство победило язычество, то есть сделало то, что иудаизм сделать был не в состоянии. Лишь к 4 веку нашей эры иудаизму удалось найти выход из этих тисков, в которые он попал благодаря христианству. «Очень хорошо», — сказали еврейские мудрецы, — «если у христианства каноном являются ветхий и Новые Заветы, то нашим каноном будут письменная и устная Тора». Иными словами, Пятикнижья Моисеева и Мишна. Получилось, что Танах как бы несколько отошел в тень, а Мишна, наоборот, возвысилась. Расцепив таким образом христианские пальцы на своем горле, раввины бросились изучать, пропагандировать и комментировать Мишну, бывший устный, а теперь записанный закон. Венцом этих усилий явились два Талмуда, иерусалимский и вавилонский. Увы, иерусалимский Талмуд написан не в самом Иерусалиме, а в двух других городах Эрец-Исраиле. Хронологически речь о нем пойдет в следующей главе. Селиться в Иерусалиме официально евреям по-прежнему было нельзя».